Часть восьмая. Успеет ли Варя спасти Антона и остальных? На счастье Вари, людей на улицах города не было совсем. Может, все они ушли в храм молиться своим богам. Может, работали где-то, но город был пуст. Варя обошла одно здание, прячась, перебежала к другому, И сразу увидела то, что она искала. Здание, в котором держали Антона и остальных, было самым большим на этой улице. Ацтекские воины с дубинками, усеянными обсидиановыми лезвиями, охраняли пленников. Варя лихорадочно соображала, что ей сделать с охраной. Притвориться невидимкой? Она не была уверена, что это сработает в этом мире. Да и потом, ну а дальше что? Вдруг внутри тоже охрана, да и неизвестно, в каком состоянии пленники. Может, они беспомощны, как тогда их вывести? Полсотни человек не спрячешь под колпаком невидимости, а воины хорошо вооружены. Да и они привыкли сражаться, в отличие от парней там, в здании. Могли ли четыре ацтека, вооруженных дубинками и обсидиановыми ножами, Победить полсотни безоружных парней. Надо их как-то обезвредить, думала Варя. У нее еще была веревка в рюкзаке. В принципе, на то, чтобы связать руки четырем людям, ее должно было хватить. Но как это сделать? Они ведь будут сопротивляться. Варя вспомнила свой бой с ведьмой. Она сосредоточилась, собрав все свои силы и всю свою злость и ударила по охранникам. К ее удивлению, это сработало. Четыре вооруженных воина упали одновременно, словно их одним мешком стукнули. Варя оглянулась, никого не было на пустынной улице. Она подбежала к воинам, оттащила дубинки подальше и бросила за угол. Варя связала воинам руки, молясь, чтобы ее узлы не развязались так быстро. Не умела она вязать сложные узлы. Веревка еще осталась. Но связать и ноги всем ацтекам ее бы не хватило. Недолго думая, Варя привязала ногу одного воина к ноге другого, который валялся поближе. То же самое она сделала с другой парой ацтеков. Ей просто повезло, что они стояли подвое и упали так же рядом. Связав их, Варя вытащила ножи, кинула их себе в рюкзак и бросилась к дверям здания. Внутри Были такие же клетки, в которых совсем недавно сидела она сама. В каждой клетке по несколько человек. «Антон!» — позвала она. «Варя, как ты здесь оказалась?» «За тобой пришла», — буркнула Варя, разрезая ножом веревку, которой была привязана дверца клетки. «Ты мне свидание обещал. Ты же не думал, что от меня можно так легко отделаться?» Я слышал твой голос вчера и сегодня, совсем недавно. Думал, что брежу. Я же ведьма. Забыл? Не забыл. А где твой кот? Его надо будет найти. Боюсь, что он попал в беду, — ответила Варя, чувствуя, как слезы начинают щипать глаза. Найдем мы твоего кота, — сказал Антон. Весь этот мир вытряхнем, если надо будет, но найдем. Через несколько минут антон и те кто сидел вместе с ним в клетке были свободны варя вытащила ножи из рюкзака и отдала антону и ближайшим парням освобождайте остальных у нас мало времени парней не нужно было уговаривать торопиться минут через пять все полсотни человек были освобождены парни аккуратно выходим тихо сказал антон варя ты за мной антон открыл дверь На улице по-прежнему было тихо. Ацтеки все еще валялись рядом с выходом, но уже начали шевелиться. Антон и двое других парней окончательно вырубили охранников, затащили их внутрь здания. Лари показала Антону, куда спрятала дубинки ацтеков. «Куда дальше?» «Нужно выйти из города, подальше от этих безумных фанатиков с обсидиановыми ножами и дубинками». Варя махнула рукой. «Мы оттуда пришли. Правда, там озеро с крокодилами». Антон посмотрел на нее. «А вы как перебрались?» Варя пожала плечами. На спине крокодила переплыли. «Понятно», — задумчиво сказал Антон. «Горящие избы и скачущие кони — это, как я догадываюсь, для тебя вообще сущие пустяки. Скукотища после крокодилов и ацтеков. Как, кстати, ты смогла вырубить четырех здоровых бугаев? «Да еще вооруженных!» «Хватит болтать!» — прервал их темноволосый парень. «Потом наговоритесь, нам бежать надо, пока жрец со своими воинами не пришел за нами!» Варя шла первой, показывая дорогу к озеру с крокодилами. Остальные шли за ней. Отряд беглецов быстро двигался прочь из города Ацтеков, подальше от храма Тескотлипоке. Через час город Ацтеков скрылся из вида. Но и беглецы выбились из сил. «Привал!» — скомандовал Антон. «Нам нужен отдых!» Местность была открытая, прятаться было негде. Беглецы лежали и сидели на земле, приходя в себя. «Как ты попал сюда?» — спросила Варя Антона. «Расследовал дело об исчезновении охранника городского музея», — ответил Антон. «Это я знаю. Как и то, что ты зачем-то ночью пошел в музей. Зачем тебя туда понесло?» — Откуда ты это знаешь? Опять ведьмины штучки? — удивился Антон. — Вовсе нет. Мне твой коллега рассказал. — Ну и ну. Не знал, что у нас такие болтуны работают. — Боюсь, у него не было другого выхода, — усмехнулась Варя. — Ведь на него обрушилась вся мощь Ведогорова обаяния. Антон рассмеялся. — Тогда наверняка это Санек все выболтал. Он у нас известный кошатник. Прикормил всех кошаков в округе. Так они к его дежурству стекаются аж с соседних районов. И откуда только знают, что именно он дежурит. А главное, даже если Санька подменить, кошки все равно придут именно тогда, когда он дежурит. А я даже его имени не спросила, спохватилась Варя. Но это точно он. Так какого лешего тебя понесло в полночь в музей? Меня позвали. Сначала голос был тихий, потом в ушах от этого голоса звон стоял. И главное, никакой критичности к своему состоянию, как под гипнозом туда пошел. А там... «Туман и черное зеркало, да?» Антон кивнул. Я оказался на ступенях храма и сразу попал к охране жреца, а они уже швырнули в клетку к остальным. Все парни там оказались примерно так же. Голос, которому невозможно сопротивляться, туман и черное зеркало. Некоторых туда затянуло больше полугода назад. Ты ведь тоже видела то зеркало? Да, это обсидиановое зеркало от ацтекского бога Тескатлипоки. Мы через него сюда попали. Только нас забросило не к храму, а в пустыню. Видогор постарался. Варя почувствовала, как непрошенные слезы стекают по щекам. «Как он потерялся?» — спросил Антон. Варя рассказала, как они добрались до ацтекского города и как оказались в доме жреца. «Видогор на свободе — это отличная новость. Не переживай. Попробуй еще раз с ним связаться. Кстати, а как ты его себе представляла? Как рыжего кота?» Варя кивнула. «Может, нужно было представить себе ягуара, а не кота? Ведь в этом мире он ягуар». «Точно! Какая же я дура!» Варя хлопнула себя по лбу. «Ну какая же ты дура!» Улыбнулся Антон. «Просто опыта ведьминского еще маловато. А так, ты у меня просто огонь. Во всех смыслах!» Он посмотрел на нее влюбленными глазами. «У нас еще пара минут отдыха есть, так что попробуй связаться со своим домашним ягуаром». «Варя!» сосредоточилась на образе видогора-ягуара и сразу увидела его. «Видогор!» — позвала она кота-ягуара. «Ты где?» «Варя!» «Ты почему не отвечаешь? Я с тобой с самого утра пытаюсь связаться!» «А я с тобой! Но я пыталась вызвать твой настоящий образ, а как оказалось, нужно было искать ягуара». «Да...» «Это моя недоработка. Ладно, дома обсудим», — ответил видогор. «Ты смогла найти Антона?» «Да, мы сейчас в часе пути от города. Идем по направлению к Крокодиловому озеру». «Понял. Ждите меня около озера с крокодилами». А дальше послышалось рычание другого ягуара, звуки ожесточенной борьбы больших кошачьих, и связь прервалась. «Что случилось?» — спросил Антон. «Не знаю». Варя растерянно пожала плечами. «Я смогла найти Видогора. Мы договорились встретиться около озера с крокодилами, но, похоже, там еще один ягуар и драка». «Видогор справится, не переживай. Он ведь не просто ягуар, а говорящий волшебный кот, хитрый и умный. Никакой ацтекский ягуар не может победить его. Пора в путь» твоему озеру с крокодилами. Показывай дорогу». Варя снова пошла впереди отряда. Бежать они уже не могли, поэтому шли быстрым шагом. Некоторые парни, видимо, те, кто попал в мир ацтеков первыми, даже этот темп выдерживали с трудом. Минут через десять, когда вдалеке уже показались заросли кустарника возле крокодильего озера, за спинами беглецов послышались жуткие звуки. Нечеловеческие крики, больше похожие на звериный вой, от которого леденело сердце. Это была погоня.